Глава двадцать шестая. Григорий точно знал, где нужно искать пацанов. Если бы Митяй был в порядке, то первым делом стоило пробираться к гремучему ручью, но с Митяем что-то стряслось, и теперь им нужно отсидеться. А отсиживаться лучше в схроне, нет в лощине более безопасного и неприметного места. Вот только схрон оказался пуст. Печка ещё тёплая, значит пацаны недавно покинули своё убежище. А перед тем, как покинуть, нашли сундук с припасами и воспользовались ими. Хорошо, что хоть не на пустое брюхо ушли. Почему ушли на ночь глядя? Почему не решили отсидеться до утра, а потом уже по свету двинуться в путь? Может, не смогли бы досянуть до рассвета? Вдруг Меся и так плух, что нельзя было ждать? Григорий сел на топчан, закрыл глаза, приглазил ладонью одеяло. Ему показалось, что оно до сих пор хранит тепло Мицяева тела. Не было никакого тепла. Это просто ему так хотелось. Жаль, что одними хотелками ничего не исправить, нужно снова отправляться на поиски. Далеко они уйти вряд ли могли, принимая во внимание состояние Мицяева. Что же с ним опять случилось? Невезучий какой-то у него сын, не перепало ему отцовского фарта. Выйдя из землянки, Григорий первым делом принялся изучать землю вокруг. Следа было два. Получается, что метяй шёл своими ногами. На душе полегчало, не сильно, но всё же. Шли пацаны без всякой осторожности, оставляли за собой след, видимый не только зверобою, но и любому более или менее наблюдательному охотнику. Вот мох примят, вот ветки на кусте сломаны. Спешили, видать. Ну и он поспешит. Двигается он теперь быстро, в тумане видит лучше себя прежнего, усталости не чувствует, раны зажили и почти не беспокоят. Самое время прогуляться по гремучей лощине. Вот она уже и запела приветственно. Раньше этот звук Григория раздражал, а сейчас ничего, даже нравится. Словно огромная кошка поблизости мурлычет. Так он и шёл по недавно оставленному следу, под ноги себе почти не смотрел, всё больше прислушивался. Потому что в сгустившемся тумане слуху он сейчас доверял больше, чем зрению. Вот и услышал: сначала тихий плач, а потом громкий крик. Как услышал, так и побежал, не разбирая дороги, боялся, что не успеет. Успел, прибежал в самый разгар веселья. Пацаны стояли спина к спине, и хотел бы порадоваться, что сдружились наконец, да не мог. Со всех сторон пацанов окружали упыри. Это теперь упыри. а когда ты их сметя им односельчания те самые которых он спас из огня он спас а вот что получилось из огня до да в полумя насчитал он 8 человек или не человек тут уж как посмотреть кольцо у парис сжималось медленно но неуклонно у пасанов и оружие только автоматы и осиновые колья с автоматами наверное можно было попробовать упыря отолеть если стрелять в башку или не одолеть, то хотя бы остановить на первое время. Вот его же, Гриню, пули остановили, и не на первое время, а надолго. Почему же не стреляют? Не потому ли, что боятся привлечь к себе ещё больше внимания? А чьего внимания? Вот вопрос. Нет, есть ещё один важный вопрос. Откуда упыри, если Ирма и Фон Клейст мертвы? Кто их сотворил? Думать и размышлять было некогда, нужно было двигаться, Из оружия у него самого только осиновый кол, и так уж случилось, что ни одного упыря он еще не убил. Главное, в глаза им не смотреть, и не потому что страшно, а заморочить они могут. Нет, его не заморочат, другое страшно, это ж не фрицы, это ж все свои, односельчане, соседи. За спиной кто-то заурчал, и когда успели с тыла обойти... Григорий резко обернулся и встретился таке лицом к лицу с Семёном Колчиногим. Колчиноги это не фамилия, а прозвище. Раньше ещё при жизни был Семён мужиком хромым и вредным, Зоську бывало в отсутствие Григория обижал, дурными словами обзывал. Ему и при жизни хотелось морду набить, но одно дело морду набить и совсем другое убить. Потому, наверное, Григорий и помедлил, потому что он не убийца, хоть уже и не человек. Наверное, спасло его то, что он не человек. Реакция упыриная спасла, но и ещё что-то странное. Колчено гырванул к нему как пёс с цепи, но вдруг так и замер с разъявленной пастью. Григорий воспользовался моментом, кол вошёл аккурат между пуговицами Семёнова тулупа, сначала с тихим хрустом, потом с таким же тихим чавканьем. Чёрные глаза Колченогова начали белеть, а из глотки вырывались булькающие звуки. Словно бы он что-то пил прямо в этот предсмертный момент. Григорий вздохнул, выдернул кол, вытирать чёрную упыренную кровь не стал. Дальше он шёл, не глядя на лица, не вспоминая имён, упырям имена без надобности, а ему так легче. Григорий их даже не считал, хотя и стоило бы. Он молча и деловито прорубался к своим пацанам, пока пацаны его не заметили. «Батя!» — сказал Митя еле слышно. На большее у его сына не хватило сил. Скользнув по нему взглядом, Григорий быстро понял, что именно с ним стряслось. Эту мертвенную бледность он теперь не просто видел, он её чувствовал, да и его мясяге добрался упырь. Нет, не один из вот этих голодных и безмозглых. Этим не дано себя контролировать. Они не пьют кровь, они рвут свою жертву в клочья. Но есть тот, для кого кровь это не просто жизнь, но ещё и наслаждение. Фон Клейст. Почему он решил, что Фон Клейст мёртв? Потому что ему об этом сказали ребята или потому что не чувствовал зова Упиринова, так вся оборвалась связь. Фон Клейст своими собственными руками убил того, к кому тянулась ниточка от недобитого, но уже и не живого Грини Куликова. Вот и нет больше ни связи, ни ниточки. Свободный он, как ветер в поле. А мяся его выходит не свободный, до сих пор на невидимой кровавой цепи. Был бы Григорий обычным человеком, а слеп бы, наверное, от накатившей ярости. Но от того прежнего Грини Куликова мало что осталось. Поэтому он не ослеп. Он улыбнулся пацанам и ткнул локтем того, кто подбирался сзади. Сначала локтем, а потом колом. Подумал, что и голыми руками смог бы разобраться, но пробовать не стал. Вместо этого крикнул: "Держись, пехота! Кавалерия прибыла!" Получилось, наверное, глупо, но зато воодушевляюще, а упорье всё-таки нужно было считать. Откуда их столько? Дальше он раздумывать не стал, хотя мысли теперь нисколько не отвлекали его от действий, рассудок оставался холодным и расчётливым, и вдруг он услышал знакомый голос, вернее, крик. Кричал зверобой от боли и от отчаяния, потому что на шее у него, словно голодный бульдог, болтался мелкий пёсенёнок. Сполахавал Васька зверобоем, гонялся за оборотнем, а помрёт от упыря, уже считая помер, потому что крови слишком много, чтобы выжить после такого, потому что упыри не могут вовремя остановиться, и даже если он упырёнка отдерёт, то Ваське уже ничем помочь не сможет. Упырёнок Григория отодрал, схватил голыми руками за тощее вибрирующее булькающее горло, крутнул за голову, мог и не крутиться, голову упырёнок и сам повернул. уставился на него полными голода и ярости глазами, клацнул челюстями, а потом принялся вырываться. Вот именно, не нападать, а вырываться. Мальчонку, которым когда-то был упыренок, Григорий не помнил или и вовсе не знал, поэтому убил легко, без угрызений совести. К упавшему на землю зверобою подходить не стал, во-первых, знал, по сердцебиению слышал, что остались в Аське считанные секунды жизни на этой земле. А во-вторых, потому что к нему уже бежал Влас, Влас не воздумал, что на подмогу, а на самом деле, затем, чтобы глаза закрыть. Что ж этих двоих потянула-то сюда? Что ж не сиделось в том авраге с спокойнниками? Или потому и не сиделось, что с спокойнниками? А парни, увидев подмогу, приободрились, хотя отбивался от упырей в основном только Сева, меся ей едва держался на ногах, но осиновый кол из рук не выпускал. Крепитесь, ребятки, мало тут осталось. Они управились к тому времени, как на смену туману пришла темнота. Выглянувшая из-за туч луна осветила полянку. Прежде чем броситься к сыну, Григорий замер, прислушиваясь. Никого из упырей не осталось вокруг. Все полегли здесь на этом залитом белёсым лунным светом пятачке. Дело сделано. Ни сыну не севу он в обиду не дал, это сейчас самое главное. «Батя!» – Митяй хотел броситься к нему, но рухнул на колени, уперся руками в землю. «Дядя Гриша!» – Сева схватил Митяя под мышки, попытался поставить на ноги. «Что вы тут делаете?» «Вот тебе и здрасте, вот тебе и как мы рады вас видеть!» Григорий покачал головой, двинулся мимо власа к пацанам. «Нет, ребятня, это вы мне скажите, что здесь делаете?» хотел сказать строго, а получилось всё равно ласково дай-ка героя я на вас посмотрю смотреть с ему не обязательно он всё понял по дыханию и сердцебиению сева в порядке а вот с митяем нужно что-то делать он ещё не знал что но непременно что-нибудь придумает григорий раскинув в стороны руки готовый заключить этих оболтусов в отеческие объятия когда за спиной послышалось не приближайся к ним греня Он замер, не потому что подчинился этому сиплому полному ярости голосу, а потому что сделалось вдруг интересно. Замер и медленно-медленно развернулся. Мог бы и быстро, так быстро, что тот, кто стоял позади, не успел бы даже глазом моргнуть. Наверное, если бы не ребятишки, так бы и сделал. Но ребятишек пугать и разочаровывать нельзя. «Что такое, товарищ следователь?» – спросил он. глядя сперва на окаменевшее лицо Власа, затем на чёрный зрачок направленного на него автомата и под конец на три пары красных огоньков, загоревшихся в темноте. Продолжение следует.